При свете дня комнатенка Эрика казалась еще теснее и неопрятнее, чем ночью. Сам хозяин куда-то ушел. Мучительно хотелось принять душ, но пока об этом приходилось только мечтать. Рита попросила Сережку отвернуться и переоделась в джинсы и свитер. Костюм вчера еще довольно приличный, годился теперь только на огородное пугало. Сережа нашел у Эрика кипятильник, банку растворимого кофе и пачку печенья. Как только запахло кофе, дверь открылась, и появился фюрер. Он тоже при свете дня оказался еще противнее. Мучнисто-белое лицо делало Эрика похожим на его немногословных подопечных. К тому же этот жуткий запах немытого тела и формалина. Впрочем, Рита понимала, что в ее положении выбирать не приходится, и постаралась подавить рвотные позывы. Чашка крепкого кофе несколько примирила ее с жизнью. «Ну?» — начал Сережка, увидев, что она немного порозовела, и в глазах у нее появился блеск. «Ну, теперь-то ты, наконец, расскажешь, что с тобой произошло!» Рита покосилась на Эрика, но Сережка махнул рукой. «Ты на фюрера внимания не обращай, он свой парень. Кстати, может, что и посоветует». Рита глубоко вдохнула и начала, как будто бросилась в воду. «Это чертово агентство, то, которое якобы подобрало жениха твоей матери». «Что там с этим агентством?» — поторопил ее Сергей. «Это агентство — просто осиное гнездо, и я туда сунула палку. Я пошла к ним под видом матери-одиночки с ребенком и скачала из их компьютера, кое-какую информацию. Они меня застали, и я еле убежала а потом они меня чуть не убили. То есть они вместо меня убили по ошибке другую девушку, прямо у меня на глазах». Ритка Сережа сел рядом с ней на топчан, обнял за плечи. «Ритка, сестренка, я не знал. Ты думаешь, с мамой и лялькой тоже? Совсем плохо». «Я не знаю», — честно призналась Рита. «И что теперь делать, тоже не знаю. За нашим домом следят. Вчера я видела двоих в машине. Когда ты вернулся, они, наверное, уехали. Ночью я никого не видела. Зато примчался этот, который выдавал себя за Антона. Наверное, узнал, что меня не убили» что киллер ошибся и приехал исправить ошибку а вдруг подал голос молчавший до того фюре сеструха с ними надо поменяться местами что удивленно переспросила рита как это они за тобой охотятся ты от них убегаешь надо поменяться местами перехватить у них инициативу как задала рита риторический вопрос я же ничего про них не знаю «А что ты там у них скачала из компьютера?» «Да есть кое-какая информация, но все концы уходят во Францию. Туда же они всех женщин с детьми отправляли. Значит, надо ехать во Францию. Сейчас это не так уж сложно. Железного занавеса больше нет». «Есть у меня еще одна зацепка», — протянула Рита задумчиво. «Евгений, Лялькин отец. Ведь без его разрешения Ляльку не могли выпустить за границу, а он клянется, что такого разрешения не давал». Причем, кажется, не врет. У меня сильнейшее подозрение, что тут подсуетилась его мамаша. Жаба каких мало. Так вот, не знает ли эта жабень чего-нибудь важного? Паяльником ее, невозмутимо предложил фюрер. Слушай, эйк не зря тебя фюрером обозвали, возмутилась Рита. Ты что ли будешь пожилую женщину паяльником пытать? Хотя, конечно, нельзя не признать. «Что она этого заслуживает?» «Говорил я тебе», — вставил Сережка. «Для святого дела могу и паяльником, но можно и по-другому, на психологии сработать».